От редакторов Если вы держите в руках эту книгу Ангелы рядом, так и знаете Именно они вам ее подкинули Подарили, устроили вашу случайную встречу, знакомство Возможно, всего одна строчка, одна мысль Одна глава в этой книге написана именно для вас Маленькое ангельское послание Которое способно изменить жизнь Сюжет книги захватывает. Диалоги героев приглашают присоединиться к совместному обсуждению. Темы, выводы, путь от вопроса к знанию, первые твердые и уверенные шаги к личному мнению, к духовной силе и росту. В детстве мы думали, хорошо бы все знать, попасть в волшебные измерения, где есть ответы на все вопросы, или самим невзначай стать тем, кто может с легкостью в любой момент получить ту информацию, которая нужна именно сейчас. В подростковом возрасте мы загадываем «вот бы влюбиться!» Встретить бы человека, который разбудит в нас любовь, тронет чувства, скажет добрые слова – Прикоснется снежностью и что-то внутри нас поменяется Станет еще более прекрасным, как ожившая полянка весной после первого схода снега Становясь постарше, мы рассуждаем, кто же мы, в чем наше предназначение Идея о самореализации дурманит, пленит Вот-вот мы станем уважаемыми, солидными, а еще лучше узнаваемыми У нас будет возможность купить что угодно в любую секунду, помочь кому угодно, чем угодно, позволить себе все, чего не доставало прежде. А потом наступает и длится до бесконечности самое красивое время, когда все эти вопросы и производные от них начинают будоражить нас вместе. Осознание, любовь, путь». В этом сок жизни. Этой тропой познания бытия ведут нас события Фаняши. Книга приглашает нас в ангельский мир, где все живут в мягких облачках, поют песни сердца и с самого явления в мир чувствуют свое предназначение – помогать людям. Здесь подрастает удивительный ангелок Фаняша. Будучи утонченной, нежной, впечатлительной, она выбирает дорогу жизни, которая не соответствует стандартному пути ангелов, друзей, коллег, близких, бунтарства, возможно, или новый взгляд на привычное. Кто сегодня может позволить его себе? Возможно, только творческие, отличающиеся от шаблонной социальной модели, ищущие люди. Вы такие или хотите такими стать? «Фаняша рождена для вас». Работать с этой книгой, с ее удивительным автором Марианной Рассет и всей творческой командой было настоящим подарком для меня. Можно смело сказать, что книга основана на реальных событиях, ведь мы, создавая страницу за страницей, действительно пели песни сердца, рассуждали о вечном, о любви, радости – о правилах, выработанных социальным миром, необходимости их соблюдения, а также о важности их нарушения. Это был путь. Книга пришла в вашу жизнь, чтобы вы вспомнили, что сегодня и всегда вас поддерживают и любят ангелы. Они рядом и только и ждут, что у вас появится новая задача, идея, чтобы помочь вам все это реализовать. Послушайте себя, исследуйте внутренним взором пространство души и найдите то самое главное, что важно для вас именно сейчас. Тот самый вопрос, который приходит, как повторяющийся сон, как любимая мелодия, которую вы не слышали раньше, но придумали сами. Уже получается? Значит, контакт с ангелом восстановлен. Главный редактор – Екатерина Брицева, основатель школы осознанного пиара и писательского ремесла. Я очень рад, что мне удалось принять участие в замечательном проекте «Фаняша». У автора получается создавать книги-шкатулочки. Снаружи это увлекательные приключения обаятельного сверхъестественного существа в волшебном мире. А стоит погрузиться в чтение, как понимаем, что шкатулочка с секретом, Почти в каждой главе ненавязчиво описан какой-нибудь прием, который, если воспользоваться им в обычной жизни, может ее реально улучшить. На себе проверял, работает. Мы встречаемся в жизни с проблемами, страхами, негативными переживаниями, но немногие решаются на поход к психотерапевту. Литература по психологии зачастую скучна и пестрит терминами, а книги про Фаняшу – это как... «Аптечка первой психологической помощи». На примере поступков и мыслей ангела мы можем научиться немного помогать себе. Стоит только применить рецепты жизни из книги, чтобы стать чуть-чуть счастливее. Роман Доронин. Редактор книги «Фаняша. Обратная сторона любви». Сценарист. Режиссер.